Данный сборник создан специально для сайта Книга Вухи. Когда мне было 10 лет, все дети в моем районе собирались поздно вечером, чтобы играть в «Прятки с фонариком». Знаете, что такое «Прятки с фонариком»? Это почти те же самые «Прятки», только играть нужно в темноте. И тот, кто ищет, светит фонариком вокруг в поисках тех, кто прячется». Если он кого-то заметит, то все, что ему нужно сделать, это вскрикнуть имя этого человека. Однажды вечером было по-настоящему темно. Небо было пасмурным, окна почти всех домов были занавешены, так что это был идеальный вечер для пряток. На моей улице за домами был лес, длинная лесополоса. Это была граница пряток, можно было прятаться где угодно, но только не в лесу. Найти там кого-то было очень трудно, потому что очень просто было затеряться среди веток или спрятаться за стволом дуба. Конечно, это правило иногда игнорировали, когда кто-то боялся, что его найдут. Детишки частенько прятались за кустами или деревьями, чтобы не попасться на глаза ведущему. Те из нас, кто иногда прятался там, любили пугать остальных, выпрыгнув из темноты и раскрыв свое место расположение. Однажды я прятался во дворе своих соседей. У них во дворе были небольшие качели. Я жался к ним, когда появлялся луч света. Вдруг кто-то вышел из-за угла дома и посветил фонариком почти прямо на меня. Я отскочил в сторону и побежал к лесу. На минуту я задержался перед кустами, ожидая услышать свое имя, в случае, если меня заметили. Свет фонаря какое-то время изучал качели, потом направился в мою сторону. На секунду мне подумалось, что я привлек внимание хозяев дома. Большинство родителей в нашем районе знали о наших играх, но были те, кому не нравилось, когда дети забирались в их двор. Я присел на корточки в траве и стал ждать, чтобы разглядеть, кто это был. Человек направил луч фонаря прямо мне в лицо, и я поднял руки, чтобы закрыть глаза. Странным было то, что он не проронил ни слова, просто стоял и светил на меня. «Ты поймал меня!» — крикнул я, в надежде, что если это и был хозяин дома, он поймет, что мы играем в прятки. Потом я заметил, что через два дома от меня раздаются крики, и кто-то бегает с фонариком, гоняясь за всеми. Я встал и попытался разглядеть, кто светит на меня. Он продолжал стоять и светить мне в лицо, не произнося ни звука. Мне стало страшно. «Извините, что спрятался у вас во дворе», — сказал я. Человек начал подходить ко мне. Что-то мне не понравилось в нем, и я стал отступать. Человек продолжал светить мне в лицо и идти на меня. Я побежал. Оглянувшись, я увидел, что человек с фонарем тоже бежит. Это был взрослый, он был намного больше и быстрее меня. Теперь мне стало по-настоящему страшно. Я не знал, зачем он меня преследует. Сначала я бежал туда, где слышались голоса других детей, но они уже куда-то убежали. И я оказался один на один с незнакомцем, так что я свернул и нырнул в лес. Я упал на землю и заполз под густое кольцо кустов, свернувшись там калачиком. Я видел, как человек светит фонариком из стороны в сторону. Я слышал его шаги, когда под ним хрустели ветки и сосновые иголки. Я понятия не имел, кто это и что ему от меня нужно. Я хотел лишь одного – оказаться там, где играют другие дети. В конце концов, человек с фонариком зашел глубже в лес, и я тихонько, как мышь, выполз из-под кустов. Выйдя из леса, я побежал в сторону улицы и немедленно был пойман ведущим, но мне было все равно. Он выкрикнул мое имя и сказал, что теперь я веду. Я пытался объяснить ему, что здесь есть еще кто-то с фонариком, но он продолжал кричать «Ты ведешь, ты ведешь». «Не ходи в лес», — кричал я, но мне никто не ответил. Все дети, которые услышали мои слова, просто решили, что я предупреждаю их, чтобы они не жульничали. На самом деле я просто опасался человека с фонарем. Теперь у меня у самого оказался фонарик, и я решил, что теперь я могу видеть, Тоже меня преследовал, просто чтобы успокоить себя. Я вернулся назад к тому самому дому, откуда пришел, и слышал, как в соседних дворах раздаются детские смешки. Я проигнорировал их и направился к лесу. Я не увидел света фонаря, поэтому подумал, что человек возможно вернулся домой. На самом деле я не знал, был это мужчина или женщина, но я просто не мог представить, чтобы какая-то женщина полезла бы в темноте с фонарем в лес. Поэтому я вернулся к игре, хотя и тревожился, что в лесу сейчас возможно кто-то тоже ходит с фонарем, и этот кто-то не собирается играть с нами. Я побежал по улице, пытаясь поймать детей в соседних дворах, но через какое-то время я обнаружил, что в них никого нет. Я побежал назад и стал исследовать двор семьи Ивановых. Ивановы всегда вывешивали там кучу белья, и их дочка Катя любила прятаться там, поближе к дому. Она была на год младше меня. Мне показалось, что я что-то услышал в лесопосадке, поэтому я оглянулся и посветил фонариком на деревья. «Не заходите в лес!» Снова крикнул я и еще несколько раз провел фонариком в одну и в другую сторону, пока не наткнулся на кого-то вдалеке. Я направил свет фонаря туда. Тяжело было понять, кто это, но мне показалось, что это Катя. У нее были каштановые волосы, которые мать ей стригла до плеч. И одета она была в темно-фиолетовую рубашку, так что это могла быть только она. Катя, я вижу тебя!» – закричал я. Она продолжала стоять на месте. Я светил на нее фонарем и снова позвал ее по имени, но она не пошевелилась. Она частично была скрыта деревом и просто смотрела на меня. Я был достаточно далеко от нее, чтобы что-то разглядеть, но ее голова была расположена под таким углом, словно она выглядывала из-за ствола дерева и рот у нее был широко открыт. Время от времени она дергалась. Это было очень странно. «Кать, выходи!» – закричал я. «Эй, все! Катя в лесу и не выходит оттуда!» За спиной у меня появился мой друг Стас и еще несколько детей, которые тоже стали звать Катю. «Ты видишь ее?» – спросил я. «Да, она за тем деревом!» «Кать, иди сюда!» – крикнул Стас, но она не двинулась с места. «Катя, с тобой все в порядке? Иди сюда, дурочка!» Она на мгновение выпрямилась, потом исчезла за деревом. Мы услышали какое-то движение, но, похоже, она удалялась, а не приближалась к нам. Стас начал выкрикивать ее имя и побежал вслед за ней. Я дал ему фонарик. Мне снова стало страшно, потому что все казалось каким-то нереальным. Я пошел к дому Ивановых и постучал к ним в дверь, пока не вышел ее отец. «Дядь Дим!» «Катя не выходит из леса, и мне кажется, что с ней что-то случилось», — сказал я ему. Не знаю, насколько серьезно он воспринял мое беспокойство, но он свернул свою газету, исчез в синях на мгновение, а потом появился с огромным фонарем в руке. «Покажи мне, где она», — сказал он, и я привел его к лесу, где видел ее в последний раз. «Она была тут, за этим деревом», — сказал я, «но она не вышла и вела себя так, словно ей плохо» или с ней что-то произошло. Другие дети продолжали звать ее, и я видел, как Стас светит в лесу фонариком. Дядь Дим пошел вслед за ним. Они прочесывали лес минут 15-20, и дядь Дима начал злиться. Мы слышали, как он громко зовет Катю, обещая ей все мыслимые наказания, если она сейчас же не выйдет. К тому времени ни о какой игре уже не могло быть и речи. И мы просто стояли у края леса и ждали. Из-за кустов выбежал Стас. У фонарика кончилась батарейка. В конце концов вышел и дядя Дима. «Игры кончились, дети», — сказал он. «Вернитесь домой и скажите родителям, чтобы они помогли мне искать мою дочь. И пусть захватят фонари». Все побежали домой. Мой отец вынес сразу три фонаря. Мама открыла занавески и включила свет на заднем дворе, чтобы на улице было светлее. Я сидел на диване расстроенный, и мама в конце концов подошла ко мне и стала успокаивать. Я рассказал ей незнакомце с фонарем и о своих опасениях, что Катя могла натолкнуться на него. Дядя Дим вызвал полицию и сообщил о пропаже дочери. Приехали полицейские с собаками, прочесали лесополосу, тщательно проверив каждое укромное место. Они ее не нашли. Мама рассказала отцу все, чем я с ней поделился. Он рассказал об этом офицеру полиции. В конце концов, было составлено заявление. Полицейские направились к дому, где меня заметил незнакомец, но люди там спали и не знали, что происходило во дворе. Полиция обошла все дома в районе, опрашивая жильцов, но никто ничего не видел и не знал. На другом конце лесопосадки была проселочная дорога, по которой в основном ездили большие грузовики. Через два дня с другой стороны дороги, где шли лесозаготовительные работы у насыпи возле ручья, нашли Катю. Ее тело скинули в трубу для слива отходов. Родители ничего мне не рассказали. Они думали, что могут травмировать меня. На следующий день в школе мне обо всем рассказал Стас. Он сказал, что у Кати оказалась переломана шея, и у нее было множество колото резанных ран. Ничего более ужасного в нашем маленьком поселке никогда не происходило. Полиция перекрыла проселочную дорогу и проверяла всех дальнобойщиков и лесорубов, которые пользовались этой дорогой несколько месяцев. На несколько месяцев также был введен комедатский час, и родители запретили играть нам в прятки. Мы с ними не спорили. Но до сих пор при воспоминании о том ужасном дне меня трясет, когда в памяти всплывает лицо Кати. Оно выглядывало из-за дерева, глаза были потухшими, а рот широко открыт. Мне кажется, что тогда она уже была мертва, и кто-то, кто поддерживал ее безжизненное тело, пытался заманить меня в лес». Джирсийский дьявол одна из самых древних и живучих легенд Америки. Его образ, рожденный колониальными суевериями, продолжает жить в леденящих душу историях, которые не исчезают сегодня. По преданиям все началось в 1735 году, когда Джейн Лиц, известная как Мать Лиц, прокляла своего 13-летнего ребенка. В грозовую ночь она родила существо, которое поначалу выглядело как обычный младенец но вскоре превратилось в жуткое крылатое чудовище с лошадиной головой, крыльями летучей мыши, когтями и змеиным хвостом. С душераздирающим криком оно убило акушерку, взлетело по дымоходу и скрылось в сосновых пустошах. В течение следующих двух веков жители региона рассказывали о гибели скота, уничтожении посевов и исчезновении людей в ночи. В 1812 году Джозеф Бонапарт, брат Наполеона, утверждал, что видел это существо во время охоты на своем поместье. В 1909 году серия сообщений о встречах с монстром вызвала панику в Южном Джерси, Пенсильвании. Газеты сообщали о десятках свидетельств за одну неделю. Школы закрывались, жители вооружались, а зоопарк Филадельфии даже предложил награду за поимку чудовища. Описание существа разнятся. Одни говорят, что оно похоже на кенгуру, другие на козу или горгулью, но все сходятся в одном: у него светящиеся красные глаза, кожистые крылья и пронзительный крик. Свидетели из разных поколений от туристов до лесников и полицейских утверждают, что видели его в сосновых пустошах. Фольклористы считают, что легенда служила разным целям — пугать детей, чтобы те не заходили слишком далеко, защищать самогонщиков во время сухого закона или быть символом дикого и сурового ландшафта Пайн Barrens. Для верующих же джерсийский дьявол — это не образ, а живое сверхъестественное существо, хищник, который появляется раз в несколько лет, особенно в периоды тревог и неопределенности. До сих пор поступает сообщение из Фрихолда, Маунт-Лорелла и Пенсильвании о крылатых существах с черной шерстью, вытянутыми мордами и устрашающими криками. Некоторые считают, что это не просто животное, а дух, рожденный пустошами, который появляется, когда земля или ее обитатели оказываются в опасности. Джерсийский дьявол, будь то демон, криптит или фольклорный персонаж – который не хочет уходить в небытие, глубоко укоренился в культуре Нью-Джерси. Его образ живет в книгах, фильмах и даже в виде талисмана хоккейной команды штата. Но в пайн барренс жители продолжают рассказывать о ночных криках, странных тенях в лесу и монстре, который никак не исчезнет. Мама умерла почти полгода назад, но ее приятный мягкий голос я часто слышу во сне. Она была очень трудолюбивой женщиной, старалась с детства приучить меня и старшего брата к порядку и вообще не бояться домашней работы, за что я ей очень благодарна. Трудно сказать, что ужаснее, знать, что она вскоре умрет, при этом каждую минуту уделять ей последние крохи внимания – перед лицом вечности или после ее смерти не видеть милого лица, не слышать ее голос. А ведь умерла она в возрасте 35 лет. Многие говорили, ей бы жить и жить, но роковые обстоятельства сыграли свою неожиданную роль. Пять лет назад у нас в поселке был убит при загадочных обстоятельствах мужчина средних лет. Занимался он лечением селян шаманством или, как говорят в народе, колдовством. Все бы ничего, но убийство не было раскрыто. Зато на окраине нашего поселка из леса стал появляться огромный медведь. Пошли слухи, что в него обратилась душа Захара. А еще поползли слухи, что раз в год, пять лет подряд, к нему на свидание должна будет приходить женщина. Если не придет никто, то в поселке будет умирать по три ребенка в год. Никто этому не верил, но когда два года подряд умерли один за другим шестеро малышат, в поселке задумались. И с тех пор мамаши, имеющие детей, бросали жребий, кому идти на свидание. Так на третий год первый раз пошла к нему на свидание молодая вдова, имеющая двоих детей. Вернулась она только утром. На ней лица не было, как говорят в таких случаях. Ничего никому она не рассказала, стала немой и отрешенной. Но детей еще больше полюбила. Лелеяла их. На четвертый год выпала очередь идти на опушку леса Марии. Это была молодая красавица, коса до пояса, веселая пивунья. А главное, не боялась она никого. И ей, что на кладбище ночь провести, что в постели, если летом, ничего не меняла. Не боялась... «Что тут еще добавить можно?» Пошла она в порядке очереди. А утром вернулась задумчивая, невеселая и сказала. «Видала я Захара. Сказал, чтобы сегодня ночью на опушку пришла Галина. Если не придет, горе будет великое. А придет, отведет он беду от селян. Что за беда? Что за горе?» Не сказал. И тут же пошли Мария и бабоньки к Галине, к нашей матери в гости, чтобы просить оказать услугу странную. Она приветила гостей, чаем угостила, варенье, печенье на стол поставила. О том оселян поболтали, а тут и о главном заговорили. «Ты должна пойти». «Никуда не пойду я». «Чепуха-то какая! Мало что вам привидится и померещится. Ни за что!» Ушли гости ни с чем. А ночью небольшой шлюз прорвало... Пило затопило. Много скота и народу погибло. Ночью вода пришла, большой стеной надвинулась. Когда день наступил, то инженер сказал, кто-то помог этому несчастью. В одном месте нарушена была плотина. Так все постепенно и забылось бы. Так опять приходят женщины к нашей матери и просят пойти на свидание с покойным Захаром. Мать от роду трусихой была. А тут от одних разговоров ум за разум заходит. «Не пойду. Хочешь, мы где-нибудь рядом в сторонке побудем, но только пойди». Согласилась мама пойти. Вечерела. Остановилась она на опушке, а бабоньки в кустах ближайших прятались. Вдруг видят, на поляне появляется огромные медведи, и направляется он к Галине, нашей матери. Увидела сердешное его, и в обморок упала. А он подошел, обнюхал ее, хватил передними лапами и в лес утащил. Бабоньки в кустах так и обмерли. А затем вскочили с криками «Ой, мамочка!» Бежать по домам, до да людей собирать, чтобы на медведя идти, да убить его окаянного. Ночью никого и ничего найти не смогли, а когда утро наступило, увидели они Галину в разорванной одежде, на шее была рана... Бледность по лицу разлилась у нее смертельная. Ничего не помнила она и говорить не могла. Отнесли ее домой, положили на кровать. И вдруг она сказала «Любит меня Захар, к себе зовет». Дал три дня на сборы. Три дня мучилась она от ужасных болей внутри и приступов в беспамятстве, а затем неожиданно тихо отошла, как будто бы извинялась что нас заставило за собой ухаживать. Остались мы сиротинушки. Старший брат, ему шестнадцать, и я, мне пятнадцать. Стал нам голос матери мерещиться, и на днях искала я шаль мамину. Ведь осень наступила, первый снег начинает сыпать. И вдруг вижу, она стоит передо мной и шаль подает. Я к ней, а она с шалью пропала». Испугалась я, выскочила из комнаты, смотрю, шаль лежит на кровати. Точно помню, ее там не было. Все бы ничего, но предвиделась она мне. Попросила пожить в монастыре полгода, походить в черницах. Вот так я и попала в монастырь. Осталось мне еще здесь немного, неделю. Острик я не принимаю, вернусь опять в мир». Вот такая моя горькая история. В последние дни опять слышу голос матери, а иногда и вижу ее в предрассветной тишине. Что дальше будет и ждет меня с братом, не знаю. Медведь после похорон матери пропал. Никто о нем ничего больше не слышал. Эта история случилась в нашей семье, поэтому за ее достоверность я ручаюсь. Начать нужно с того, что моя мама всегда обладала необыкновенным даром. Она видела по-настоящему вещи сны. В основном они предупреждали ее о серьезных бедах или больших переменах в жизни семьи и родственников. Именно во сне она узнала о предстоящем браке с моим папой. Вдовцом с двумя маленькими детьми. Через несколько лет она увидела смерть мужа и многое другое. Подлинность ее предсказаний уже давно никто не сомневается. Но это не сама история, а только пояснение к ней. У мамы была старшая сестра, которая не самым лучшим образом вышла замуж по молодости. Она родила троих детей и жила непростой судьбой обычной деревенской бабы. Бьющий муж, сопливые дети и большое хозяйство. Так и катилась жизнь. Дети выросли, создали свои семьи разъехались из дома. В этой же деревне жила женщина, уже немолоденькая вдова, про которую нехорошие слухи среди людей ходили. Умеет она нехорошее, но полезное для себя сделать. Лишний раз с ней никто не пересекается или ссориться не хотел. Какой-то момент мой дядька стал к ней захаживать, как подменили мужика. Дома даже себе чаю не наливал, а у этой бабы полы моет. Жена и дети его образумить пытались. Все без толку. опять к ней шел. Однако как напьется, злится, ругается на любовницу. Кричит, что никогда больше к ней не придет, а проспится, как теленок на привязи к ней бежит. Надо было видеть его глаза, как у зомби. И вот в один далеко не прекрасный день нам сообщили, что тетя умерла. Приехали на похороны. Узнаем причину смерти. Кровоизлияние в мозг. Умерла во сне. Мы подошли к гробу и увидели, что на виске у покойной виднеется неумело замаскированный синяк. Маме родственники пояснили, что дело темное. Никто ничего не видел и не слышал. Местный участковый связываться не хочет, но, скорее всего, причиной кровоизлияния стал удар по голове. Дядька ходит, как пришибленный, а любовница улыбается. После похорон мы уехали домой в город. На девятый день после похорон мама просыпается в панике и кричит, что срочно нужно звонить в деревню. Ей и вещи сон приснился. Далее с ее слов... Снится мне, что я в родной деревне, хожу в дом к сестре. Уже поздний вечер, никого нет, темно, а в доме свет не горит. Я стою в спальне, вижу пустую постель и вдруг замечаю какое-то движение в углу. Оборачиваюсь и обмираю. Там сидит жуткое существо, еще более черное, чем темнота в углу. Оно похоже на рысь и на человека одновременно. Я чувствую его обиду и злость. Оно просто источает смертельную опасность. Внутри у меня все похолодело. Я вдруг понимаю, что это моя умершая сестра. Задаю вопрос. «Рая, что ты тут делаешь?» В ответ она заговорила, зашипела. «Жду». «Чего?» «Что он делать будет?» «Долго ждать станешь?» «Сорок дней». Мама в ужасе стала звонить племяннице. «Скажи отцу, чтобы не вздумала уезжать из дома до сорокового дня. Она его караулит». «Поздно», — ответила она. «Он уже переехал к любовнице». «Все, он не жилец». Не прошло и полугода, как дядьку привезли в город с пролечом нижних конечностей. В райцентре не могли найти причину, А у нас выяснили, что это четвертая стадия рака простаты с метастазами в позвоночник. Он сгорел в считанные недели. Вот и не верь после этого в мамины сны. Историю прислал Евгений Игнатов. Расскажу вам одну историю. Она произошла очень давно, когда я был еще мелким. Тогда мне было 13 лет и жил я в деревне. Как вы знаете, в деревнях часто происходят разные странные истории, и моя не исключение. Наша деревня стояла на окраине дремучего леса. В этом лесу находился странный предмет. Местные называли его монолит. Это был огромный, метра три-четыре в высоту и примерно 2 метра в длину и ширину, черный камень. Находился он на лесной поляне примерно в километре от нашей деревни. Этот камень порос травой и мхом, и неизвестно, насколько глубоко он уходил под землю. На нем были высечены какие-то символы, похожие на буквы. Но никто даже самый зоркий парень в деревне не мог разглядеть эти символы издалека. А подойти близко к монолиту никто не мог. Почему? Сейчас я вам поведаю. Была у этого камня одна странная особенность. Никто не мог подойти к нему достаточно близко. Очевидцы, которые пытались к нему подойти, рассказывали следующее. Если кто-нибудь подходит к монолиту, то поначалу он начинает испытывать странное чувство, смесь тревоги, страха и любопытства. Далее у человека возникала небольшая слабость, усиливающаяся по мере приближения к камню исполину. И когда кто-то приближался достаточно близко, чтобы разглядеть символы на камне, его зрение начинало мутнеть. При попытке приближения еще ближе к монолиту, он для человека как бы застывал на месте, а посторонние зрители наблюдали, как этот человек ходит кругами вокруг камня. Те смельчаки, кто не оставляли попыток подойти очень близко к монолиту, отмечали головную боль... И быстрое утомление. Мне в те времена, в мои 13 лет, запрещали ходить на то место, потому что неизвестно, как бы оно повлияло на неокрепший разум. Сейчас, к сожалению, я не могу вернуться в ту деревню, потому что ее нет. Дома деревни снесли для строительства крупные автострады, а всех жителей расселили. В конце августа 2013 года озеро Аркадия на востоке Эдмонда стало центром загадочной истории, связанной с НЛО. Все началось с сообщений студента из Университета Центральной Оклахомы. Он утверждал, что видел огромный светящийся объект, поднимающийся из воды. Свет плясал по озеру, а затем поднялся в небо. Студент сказал, что видел трех высоких бледных существ с длинными светлыми волосами. Они общались с ним телепатически и сказали, что он сыграет важную роль. Второе сообщение пришло от рыбака из того же района. Он описал огромный зеленоватый свет под водой, который мигал красным и синим. Свет ритмично двигался, а затем поднялся в небо и снова появился над берегом. Рыбак нашел грузовик брата-студента и выброшенные мешки для мусора, но людей не было. Это усилило подозрение в их исчезновении. Муфон пытался расследовать дело, но связаться с обоими свидетелями оказалось сложно. Местные власти не знали о необычной активности. Университет Коннектикута подтвердил, что братство не регистрировало мероприятие на озере в те выходные. Дело стало еще более загадочным после публикации Линдон Молтон Хоу «Отчетов о нордических инопланетянах». Тайлер Джонс из Алабамы утверждал, что видел высоких голубоглазых существ с длинными светлыми волосами. Его описание похоже на рассказ студента. Это вызвало предположение, что оба случая связаны с высокими блондинами. Остается неизвестным, была ли это мистификация, массовое заблуждение или настоящий контакт. Вопросы остаются без ответа. Действительно ли два свидетеля видели одно и то же явление? И был ли молодой человек похищен или избран инопланетянами? Дело об НЛО на озере Аркадия связано с двумя очевидцами, которые независимо друг от друга сообщили о светящемся подводном объекте, поднимающемся в небо корабле и возможном контакте с инопланетянами. Несмотря на участие в Муфон, дело остается нераскрытым. Детали инцидента связаны с более масштабными случаями встреч с нордическими инопланетянами, о которых сообщалось в США. Встречи с нордическими инопланетянами известны с середины XX века. Их описывают как доброжелательных телепатических существ, похожих на скандинавов. Они стали частью ранних историй о контактах с инопланетянами в 1950-х-1960-х годах. Инцидент на озере Аркадия вписывается в эту цепь, сочетая световые аномалии, пропажу времени и телепатическую связь. «Расскажу про поезд Вадлер. Сразу признаюсь, звучит фантастично, и я бы сама в это не поверила, если бы не поучаствовала. Было это в далеком 2005 году. Ехали мы вдвоем с мамой в плацкартном вагоне. Мама лежит, читает книгу. Я СМСками переписываюсь с парнем. Солнышко светит, все так мило и спокойно. Время где-то часа три дня». Минут через десять должна быть какая-то небольшая станция. Но пока по обеим сторонам дороги поля. Даже встречной полосы нет. колейка. Началось все с того, что поезд очень резко затормозил и остановился. Но бывает, не страшно. Посидел я минут пять, гляжу в окно, а на небе с какой-то нереальной скоростью со всех сторон налетают черные низкие тучи. Причем реально черные, без каких-либо светлых или синеватых вкраплений, без молний. Ну, я СМС-ку кинула, что-то прострёмные облака. Увидела, что мама задремала и пошла в тамбур курить. Там стояли еще двое. Девушка моя, ровесница и проводница, дама лет 40-45. Проводница сказала, что отключился семафор при подъезде к станции и что пока его не включат, мы дальше не поедем. Не совсем дословно помню, но вроде я поняла ее слова именно так. В это время стало совсем темно. Проводница даже зажгла свет в вагоне, а я решила дойти до мамы. Иду я по вагону и чувствую, что первые кирпичи уже на подходе. Все спят. И дети, которые до этого носились, как в задницу ужаленные, И мужики, распевавшие что-то горячительное. А некоторые люди вообще в каких-то странных позах лежат. Хотя, может, мне от страха так показалось. Сажусь. Выглядывая в окно, там не видно ничего. Вообще. При том, что до вечера было еще очень далеко. Возвращаясь в Тамбур. Там все та же компания. Начинаю строчить смс своему парню. Но сеть пропала. У меня уже руки начинают трястись. Проводница с девушкой тоже в каком-то напряге. Стоим молча курим. Сначала начались вспышки. Грома не было, да и молнии обычных тоже. Просто чернота за окном периодически становилась белой. При этом даже поля видно не было. Потом ветер. Затем дождь. Я не знаю, как все это описать, но у меня мурашки даже просто при воспоминании об этом. Мертвая тишина и в вагоне, и на улице... Мы стоим, а за окнами хаос. Потом началось самое жуткое. Мы услышали женский крик. Громкий, жалобный, срывающийся практически на визг. Я чуть сама к нему не присоединилась, а проводница открыла дверь на улицу, не знаю, может помочь хотела. Она только повернула какую-то ручку, и от ветра дверь распахнулась сама. Нас практически смелок к противоположной двери водой и ветром. Не знаю, может мне показалось, но судя по поведению остальных, ни одной мне. Вместе с дождем в воздухе был какой-то черный пепел, и появилось ощущение, что из-за этого пепла и не было ничего видно вокруг. Мы, не сговариваясь, совместными усилиями эту дверь захлопнули. Крики продолжались, но уже дальше от нас. Минут через десять все закончилось, причем так же резко, как и началось. И буквально мгновенно все в вагоне начали просыпаться. Поезд тронулся, а мне пришло СМС от парня, который волновался, куда я пропала. Последней аномальной вехой стало то, что на часах было 8 вечера, хотя это все буйство длилось не больше 20 минут. Собственно, все разговоры в поезде были только о том, почему мы весь день простояли где-то в полях до сих пор не зная, почему все в вагоне, кроме нас, уснули, когда пропало около 4 часов, что это было за пепел и кто кричал. И, честно говоря, как-то стрёмно узнавать. У моей мамы была знакомая. Звали ее Вероника, была она совсем молодой, 27 лет. С самого детства она хотела путешествовать, и вот, когда она нашла себе мужа с приличной зарплатой, ее мечта исполнилась. На ее день рождения, когда ей исполнилось только 20 лет, муж подарил ей путевку в Африку. С этого момента и начались ее долгие длительностью в 7 лет путешествия. В 27 лет она решила просто пойти в поход со своей семьей. В 22 года у нее появился сын. Пошли они в лес который находился очень далеко от города. В ее телефоне была симка с вай-фаем, поэтому она могла поддерживать связь с моей мамой в мессенджерах. Она записывала нам веселые видео, показывала природу. Сидели они с мужем и сыном у костра, рядом стояла палатка, а вокруг темный лес, казавшийся нам непроходимым. И на одном из видео мы с мамой замерли, заметив кое-что странное. Будто бы силуэт горбатого человека между деревьев. Это была обычная запись того, как Вероника кружилась с телефоном в руках, записывая для нас влог. И рассказывая о том, что походы намного веселее, чем поездки за границу. И на середине записи видео зависло. Именно тогда мы увидели силуэт вдалеке. Мы написали об этом Веронике, на что та ответила, что нам показалось, и они совсем одни в этом лесу. Было уже 18.00 вечера. Мы спросили, когда они собираются возвращаться домой. Вероника ответила, что сейчас она занята и отвечать на сообщения они не смогут. Но также она сказала, что они останутся ночевать в этом лесу и чтобы мы не беспокоились за них. Мы же с мамой беспокоились и по сто раз пересматривали это видео в надежде разглядеть побольше и понять, что это были... Просто ветки, а не что-то ужасное. 23.00. Все спят. Моя мама смотрит телевизор, попутно сидя в телефоне и рассматривает товары в электронном магазине. Как вдруг ей начинает звонить Вероника. Моя мама приняла звонок, на что Вероника быстро сбросила. Раз перезвонила, два, три. Вероника не выходила на связь. Моя мама писала ей, на что Таня отвечала. Тогда моя мама побежала будить меня и просить, чтобы я со своего телефона позвонила Веронике или ее мужу. «Я позвонила», — ответил муж Вероники. Ужасающим, напуганным, басистым голосом он проговорил что-то невнятное, крича в трубку. Мы смогли разобрать некоторые слова. «Я не знаю, где она, из машины пропало ружье». Сын кричит от страха, смотря вглубь леса. Я должен найти ее, но сын останется один. А брать его с собой опасно. Я вызываю. Моя мама начала паниковать и плакать, перезванивая мужу Веронике, но никто больше не отвечал. Мы вызвали полицию. Объяснили ситуацию, показали запись звонка мужу Вероники с моего телефона, то, как он кричал. Показали им видео, на котором было горбатое нечто, и полицейские поехали за город в лес. Прошло три дня с того момента. Веронику с ее мужем не нашли, но нашли их раненого пятилетнего сына в шоковом состоянии, без голубого бушмачка и с простреленной ладонью. Мальчишку отвели к бабушке и дедушке. Поиски Вероники продолжались очень много времени, но все было тщетно. Нашли только кусочек ее желтого платья и колечко. Ольга. Обычная деревенская девушка. Приехала в город поступать в колледж, где мы, собственно, и познакомились. С первого уже учебного дня она завела со мной разговор и предложила совместно снимать комнату. Это и стало первым шагом к нашей с ней многолетней дружбе. Гротали мы вечера по-разному. Ходили на свидания, смотрели фильмы, готовились к парам и, конечно же, вели разговоры о жизни. Иногда наши разговоры заходили в неведомые дали, и мы затрагивали тему тонкого мира, обсуждали, есть ли жизнь после смерти, одни ли мы во вселенной и так далее. Но больше всего мы любили рассказывать истории, пережитые лично нами или нашими близкими. Собственно, об этой рассказанной ей истории пойдет речь. Ольга жила в крохотной деревне в глубинке Хакасии. Не было ни школы, ни больницы. Пока была маленькая, жила с родителями в доме. После, когда пришла пора идти в школу, ее отправили в районный поселок, в школу-интернат. В будние дни она в школе, а в выходные едет на школьном автобусе домой. Об этом этапе своей жизни она не очень любит говорить. Оно и ясно. Жить вдали от дома и родителей, когда ты больше всего нуждаешься в тепле и заботе. Кроме того, из рассказов я поняла, что отношения со сверстниками тоже оставляли желать лучшего. Чего не скажешь о преподавателях. Так как сама по себе Ольга была доброй и тихой девочкой, за что ее и любили воспитатели и учителя. Особенно добро к ней относилась Нина Валерьевна, их воспитатель. Она всегда защищала Ольгу, жалела, разговаривала. Так прошло несколько лет. Ту зимнюю снежную ночь Ольга запомнила на всю жизнь. Они с ребятами только вернулись с зимних каникул в школу, все делились впечатлениями о новогодних праздниках и хвалились подарками, подаренными родными. Все соскучились друг по другу и не заметили, как пришло время ложиться спать. Дальше со слов Ольги. «Я и девочки из моей комнаты утомились жутко. Все легли и уснули просто махом. Было очень тепло и уютно. За окном в вьюга, а в комнате под одеялом такая благодать. Я очень сладко заснула в ту ночь. Проснулась я от того, что мне показалось, что дверь в комнату отворилась». Я подняла голову с подушки и посмотрела в сторону двери. Никого. Ветер за окном стих, и яркая луна освещала комнату. Вскоре я вновь закуталась по уши в одеяло и закрыла глаза. И только я стала проваливаться в сон, как почувствовала холодок возле своего лица. Будто какой-то сквознячок проник в комнату. Я открыла глаза и ошалела. Возле моей кровати лицом к лицу со мной сидела Нина Валерьевна. Все тот же свитер с брошью в виде стрекозы, все та же коса, собранная на макушке. Все та же воспитательница, только слегка бледная и, как бы сказать, полупрозрачная. Я лежала и не предпринимала ровно никаких действий, в отличие от моей посетительницы». Она медленно подняла свою бледную руку и, как мне показалось, начала гладить меня по голове. Я не чувствовала прикосновений, только легкий холодок. Стало жутко страшно. Я закрыла глаза и пыталась сделать вид, что уснула. Пару минут в комнате еще стоял этот холодок. Я открыла глаза. Пусто. Тихо посапывают девчонки, светит луна. Тепло разливается по комнате и телу. Я уснула. Нужно ли рассказывать о том, что Нина Валерьевна в интернат больше не вернулась? Сердечный приступ. Дома. В одну из морозных южных ночей. Хочу рассказать историю моего детства. С упору у меня было лет одиннадцать. Мы жили тогда в глухой деревне, в километрах 800 от нашей родины куда отца тогда перевели по работе. Сообщение в те годы было неважным, особенно зимой. Однажды утром, когда, как обычно, мама собиралась на работу, а меня растолкала, чтобы дать наставление и закрыть за ней дверь, мы услышали стук. Когда мы с мамой открыли, то увидели на пороге довольного деда. Надо сказать, что путешествовал дед своеобразным способом, исключительно на попутках. В нашу глухомане сейчас никто не рискует так добираться, а уж в то время тем более. Уж очень много страшных случаев в дороге происходило в тех краях. Мы, конечно, очень боялись за деда, но его было не переубедить. Он всегда выслушает и сделает по-своему, несмотря на то, что частенько деду приходилось вполне прилично топать в ожидании попуток. Но, надо признать, никто деда не обижал. «Ох-ох-ох! — ох. и протяжно вздохнул дед. «Что такое?» — вздрогнул я, подумав, что ему тяжело с дороги. «Однако вон и как!» — снова вздохнул дед, вытянув губы трубочкой. Поняв, что дедовы вздохи не связаны с состоянием его здоровья, я завалилась спать. «В последнее время со мной часто случались признаки непривычной слабости». Родители рано уходили на работу, брата уводили в детский садик, а я спала, как убитая до школы. Несколько раз я просыпалась около двенадцати дня, училась во вторую смену, на полу с разбитыми губами, синяками и ссадинами. Но что со мной происходило, я не помнила. Несколько раз я просыпалась от того, что меня тормошила соседка, которая замечала, что двери у нас были открыты настежь. Но я ничего не помнила, кроме того, как мама ушла, а я закрыла за ней дверь. Вот именно то, что я закрывала дверь, я помнила четко и в малейших подробностях, а дальше ничего. Но в тот день, когда приехал дед, все было по-другому. Я проснулась через полчаса после ухода мамы, вполне бодрой и отдохнувшей. Сели с дедом пить чай. «Ты потом мети давай пол» заявил, поживав губами дед. Я удивилась, но спорить с ним мама не разрешала, поэтому, убрав со стола, я занялась тем, чем приказал дед. — Чего ты плохо метешь? — Мети лучше, — командовал дед, следуя за мной по пятам, на что я, конечно, огрызалась, потому что никакого мусора на полу не было. Но дед был неумолим, заставил меня мести где-то под порогом, под плинтусами на полу. И в конце концов я вымела из-под порога какую-то дрянь. Разглядела там останки мышиной тушки, перья какие-то, сморщенные куриные лапки. Дальше разглядывать было некогда, так как меня стало рвать. Как ни странно, дед успокоился, даже казался очень довольным. — Идиот! — сказал дед многозначительно, хитро ухмыляясь в окладистую бороду, и действительно в дверь тихонько постучали. «Алисенька, девочка!» — услышала я голос тети Тамары, матери моей подружки, с которой я недавно познакомилась. «Открой мне!» С тетей Тамарой мы познакомились незадолго до приезда деда. Вернее, я познакомилась сначала с ее дочкой на каком-то утреннике. Она была моложе меня, и мы с ней в школе встречались редко. Но она показалась мне очень интересной девочкой. Подружка вскоре стала приходить ко мне очень часто и засиживалась допоздна. В один из таких визитов за ней пришла мама. Так мы познакомились с Тамарой. Однажды я пришла к подружке сама без предупреждения. Девочка вышла мне навстречу и стала кричать, что я ей надоела, что ее заставляет дружить со мной мама. Я ушла, но она на следующий день пришла ко мне снова, плача и раскаиваясь в своих словах. «Тамара же при моих родителях приходила крайне редко, хотя ее дочь постоянно находилась у нас. Поэтому я удивилась, узнав ее по голосу. «И кто же это?» — ехидно спросил дед, когда я объяснила, разрешил. «Ну что ж, пойди открой. Ты что делаешь, девочка?» — ласково спрашивала тетя Тамара, заходя в дом. — Ты одна? — А тебе, подлюка, какая разница? — выступил ей навстречу из-за меня дед. — Не ожидала? При этом тетя Тамара затрясло, лицо у нее вытянулось и побледнело. Трясясь и заикаясь, она попятилась к двери. Я подумала, что женщина испугалась, не ожидая увидеть у нас деда. А он был высокого роста, широкоплечий и пошла ей навстречу, но не тут-то было. Оттолкнув меня, дед другой рукой вытолкнул тетю Тамару на улицу и выбросил ей в лицо собранный мной мусор. Она зло закричала резким и противным голосом. Дальше я видела и слышала не все, но из того, что видела, помню, что тетка зло орала, что она всем нам покажет, и дедова доченька, моя мама, еще пожалеет а наш сдержанный дед на это что-то бормотал и приговаривал. «Вот упыриха-то, Кикимора! Я уж жал, тебе повыдергиваю!» Потом все стихло, куда делась тетя Тамара, я не увидела. А вечером у меня поднялась температура. Помню, как дед поил меня отварами, что-то шептал, ходил за речной водой, из которой делал компрессы. Еще я сквозь сон слышала, как он... Ворчал на мать, говорил, что она очень неосмотрительна. Через несколько дней, когда я выздоровела, дед уехал на попутках, а случай крепкого сна у меня с тех пор прекратился. Когда я выросла, мама мне рассказала, что дед услышал, что со мной происходит что-то плохое и поехал к нам. Как он потом говорил, что как раз вовремя, так как в доме у нас был подклад. «Ну вот и все. Да». Тамара с дочерью к нам перестали приходить, а местное сарафанное радио донесло маме, что уж очень Тамаре нравился наш служебный дом, в котором мы жили и который папе дали от работы».